А хорошо, красиво, изящно. Что это за Дуня такая у вас? Дочь одного поволжского купца Смолокурова, отвечал Николай Александрович, рыбой промышляет и ведет большой торг. Миллион либо полтора у него состояние, а она единственная дочь и наследница. О, ха -ха, полтора миллиона, воскликнул Денисов.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 «Пособи. Дай совет, как удержать ее в корабле. Подумая о том, что ведь тут миллион и даже больше». Внимательно слушал Егор Сергеевич Николая Александровича, но не сказал ни слова в ответ. Вошла Марья Ивановна, следом за ней Дуня. Немало времени, немало убеждений и просьб стоило Марии Ивановне, чтобы уговорить Дуню идти в столовую,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 Хриплый, ровно могильный. И не может надевиться она, как это чахлый Денисов показался ей Петром Степанычем. Подали кушанье, вносили его седой, как лунь дворецкой, Сидорушка, конторщик-пахом, да горничная Варвары Петровны. Все праведное корабля Луповицкого. Перед тем, как садится Егор Сергеевич, перекрестясь обеими руками, с набожным видом прочел искаженную молитву. «Отче наш, иже Еси в нас, освети нас именем Твоим и приведи нас в царствие Твое, волей нашей води нас по земле и небесам, хлеб, слово Твоего дай нам днесь и прости наши прегрешения, как и мы прощаем своей братье, сохрани нас от искушений врага, и избавь от лукавого». Примечание. «Молитва Господня» искаженная русскими хлыстами, почти от слова до слова похожа на ту молитву, что употребляли в секте адамитов-микулашенцев, бывших у чехов в 15 столетии, И есть основания полагать, что микулашенцы имели долю своего влияния через русских, живших около Кракова. Густинская летопись под 1507 годом в полном собрании русских летописей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 и три отрока, выходящие из вавилонской печи, и пророк Иона, шалаше по тенью клещевины. Примечание. Клещевина, рецинус. Это растение упоминается в еврейском тексте. Ионы. Глава 4, стих 6. В переводе 70 вместо него стоит тыква. Конец примечания. Окон 2.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 «Тедеум лаудамус». Примечание. «Тебе, Бога, хвалим». Песнь, сочиненная святым Амросием Медиоланским. Такая картина в 30-х годах была у петербургских хлыстов изобразованного общества. Конец примечания. Рассматривая это изображение, Дуня бессознательно оперлась рукой на позолоченную и сильно выцветшую раму,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 чтобы заодно плотников-то рядить». Попадья рассыпалась в благодарностях за нежданные негаданные милости, низко кланялись Луповицкому и Поповны. «Благодетель наш, Андрей Александрович, говорила со слезами матушка Попадья, — «истинный вы наш благодетель. Эка Петрович от на беду отъехал. А впрочем, что ж его ждать? И без него обойдется дело». Велите конторщику осмотреть, а Степанидушка с ключами с ним пойдет, и погреб ему отопрет, и житницу, и клети чуланы, она и запишет все на грамотке. Примечание, грамотка, бумажка. Конец примечания. Зачем же это? Само смотрю, сказал Андрей Александрович и встал с места. Осмотрел он передние и задние горницы, посылал пахома в подполье поглядеть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 Разговаривал с глуховатой и полуслепой Попадьей о разных недостатках поповского хозяйства, и сенокосишка-то у папа мал, и в земле-то скудность, и доходов-то от церковной службы недостаточно. Под конец Луповицкий дал Попадье десятирублевую, примолвивши «Это вам за беспокойство! Своим приходом ведь я нарушил покой в вашем мирном уголке!»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 До улицы проводила его, по с дочерьми, низко кланяясь и благодаря, как только умела. Когда же воротились домой, попадя шепнула степанидушки: «Хоть все лазы облазил, а не нашел. Пришлет ли, нет ли леску, Бог его знает, а красненькую пожаловал, нам и то годится. А ведь Авдотья Тамарковна богачка страшная». К тому и добра, и милостива, как заметила я. Поди, не десять рублей даст Петровичу, соверши, Господи, во благо ее возвращения в дом родительский. Такой богачки ни разу еще не приводилось Петровичу выручать из этого дома.